Глава сорок первая. Раф. Мне нужно было несколько недель, всего несколько недель, подальше от Вик и моей семьи. Моя мама переживает с тех пор, как я ушел. Дело не только в том, что она не знает, что со мной происходит, а в том, что двое ее детей больше не разговаривают друг с другом. Мы выросли в дружной семье, И последнее, чего она хочет, это потерять своих детей. И поскольку я люблю ее, то забываю о своей обиде и наведываюсь к ней. Я скучаю по маме. Одного месяца без встреч с ней достаточно. Жизнь уже однажды чуть не отняла ее у меня. Я не собираюсь поворачиваться спиной к маме и сейчас. «Мой дорогой!» — радостно восклицает она, когда я закрываю дверь. Она подходит и обнимает меня. Я вижу, что на это уходит много сил. Ее лицо бледное, а темные круги еще больше, чем обычно. Я доставил ей много неприятностей. Сейчас ей это не нужно. Я самый худший ребенок на свете. Мое отсутствие только ухудшило ее состояние. «Ты в порядке?» Она, как и подобает всем заботливым и опекающим матерям, Кладет руки мне на щеки, чтобы хорошенько меня рассмотреть. Она такая маленькая. Да, мам, мне просто нужно было немного времени. Ты должен был позвонить, я же переживала. Прости, теперь я здесь. Я обнимаю ее и сажусь на диван. Хочешь что-нибудь выпить? Нет, я просто пришел повидаться с тобой. Как ты? «Мне тяжело. Плохо сплю и не могу перестать думать о тебе и Брисе». «Предсказуемо. Я не хочу, чтобы ты злился. Мне больно видеть тебя таким». «Знаю, мам, но Брис перегибает». «Ты сделал ему больно, поэтому он так себя ведет. Я же предупреждал о тебя». «Ага, но я не собираюсь извиняться». Он сам упустил свой шанс свик «Мне жаль, но кто-то должен сделать первый шаг. Я не хочу, чтобы у вас были натянутые отношения». И тут открывается входная дверь. Брис возвращается неизвестно откуда, наверное, с работы, и останавливается, увидев меня в гостиной. «Я, пожалуй, сразу пойду в свою комнату», — он говорит как трус бриз пожалуйста». Мой брат даже не сдерживает тяжелого вздоха, прежде чем смириться и подчиниться маминой недвусмысленной просьбе. Он пришел извиниться. Тут же нападает он. «За что?» – отвечаю я. «Если он может вести себя как придурок, то почему я не могу?» «Достаточно. Вы ведете себя как два пятилетних ребенка. Вы оба не правы «Но один виноват больше», — бурчит мой брат. Только уже за это глупое замечание мне не терпится дать ему пощечину. «Ничего не хочу об этом слышать», — ворчит мама. «Вы мои сыновья. Я не должна выбирать. Я лишь желаю видеть вас вместе. Так поговорите друг с другом и разберитесь уже с этим глупым недопониманием». «Оно не глупое», — протестует бриз «Семья должна стоять на первом месте». Смущенно опустив взгляд, я понимаю, что она права. «Вы должны помириться ради меня. Я хочу уйти, зная, что мои три сына всегда будут защищать и поддерживать друг друга». Я будто получил удар кувалдой по лицу. Поднимаю голову и смотрю на маму. «Что значит уйти?» — в панике спрашиваю я. Меня бросает в жар. Что происходит, черт возьми? Они с грустью глядят на меня. «У меня обнаружили новые метастазы», — объясняет мама. «Мой рак неизлечим». «Если бы я уже не сидел, то наверняка рухнул бы прямо сейчас». «Я не вылечусь» быстро поправляет она себя о чем ты я умираю дорогой мой я с трудом соображаю кажется что время остановилось как в тот момент когда она впервые рассказала нам о болезни я думал что она выздоровела я забыл о боли об удушье о страхе потерять ее горло сжимается а грудь сдавливает когда Остался год, может, чуть больше. Через год. В двадцать лет я потеряю мать. Ей не будет и пятидесяти. Бриз больше ничего не говорит. И вдруг я понимаю, он знал. Льюис тоже, вероятно. Я полный идиот. У меня были сомнения, но я предпочел ничего не видеть. Когда вы узнали? Мама колеблется несколько месяцев назад. «Несколько месяцев?» — повторяю я, повысив голос, и поднимаюсь. «И вы рассказываете мне только сейчас?» «Мы не знали, как тебе сказать. Ты жизнерадостный, беззаботный. Я не хотела, чтобы ты изменил свою жизнь. Наоборот, мне хочется, чтобы у тебя были мечты» чтобы ты продолжал делать то, что любишь, чтобы у тебя была хорошая жизнь. Если не считать того, что тебя не будет в этой жизни, у нас остался только год. Я обнимаю ее. Мне страшно, как ребенку. Я потеряю свою мать. Скажите мне, что это просто чертов кошмар. Мама дрожит в моих руках, и я слышу, как она тихо плачет. «Прости, что не сказала тебе», — шепчет она мне на ухо. «Я не могла». «Это ты прости меня». «Я не могу позволить себе плакать, даже в ее объятиях. Я слишком гордый. А если я сорвусь, боль только усилится, это точно». «Я поворачиваюсь к Брису, мой старший брат, самый мудрый, самый трудолюбивый, самый заботливый». Тот, кто больше всех врет. Ты такой лицемер. Читаешь мне нотации о моих отношениях с Вик, когда сам скрываешь то, что в десять раз хуже. Мы хотели обезопасить тебя. Мне это на нахрен не нужно. Мне почти двадцать, а не двенадцать. Вбей это себе в голову, бриз, Вбейте это в свои головы, все вы. Я кричу, хотя и чувствую, что несправедлив. Черт. Я падаю обратно на диван, закрываю лицо руками. Даже когда я в первый раз облажался с Вик, боль ощущалась по-другому. Я не терял надежды вернуть ее, так что было терпимо. Но сейчас нет. Она моя мать, она умрет. Что я могу сделать, чтобы не допустить такого исхода? Ничего, черт возьми, ничего. И это убивает меня. Бриз касается моего плеча. Мне очень жаль, из-за Вик и из-за мамы. Знаю. Но это ничего не меняет.